Его длинные черные волосы были прижаты к голове толстой золотой цепи, застегнутой над долбом Концы цепи обрамляли черты печального лица. В знак скорби на щеках пролегли две серые полоски. Слуга с кисточкой и краской в руках застыл рядом, готовый нарисовать ритуальные слезы. Но примарх Сангвини покачал головой, от отчего цепь тихонько звякнула. «У меня найдутся настоящие слезы», — сказал он. Примарх повернулся, но не к своему брату Харусу, а к Таргадону. «Тарик, покажи мне», — попросил он. Таргадон кивнул. Ветер со стоном обдувал неподвижные фигуры, стоящие на пустынном горном склоне, и дождь стекал по их бронированным доспехам. Таргадон подал знак рукой, и Тарвиц, Бали и Люций выступили вперед, держа в руках запаленные реликвии. «Вот эти воины, — мой господин, — произнес Таргадон неожиданно дрогнувшим голосом, — Эти дети Императора самоотверженно разыскали останки, им и предстоит лично передать их вам. «Вы совершили этот подвиг?» – спросил Сангвини, обращаясь к Тарвицу. «Да, мой господин». Сангвини взял из рук Тарвица пробитый шлем, Астартес, и вгляделся в него. Он намного превосходил капитана рослом, а доспехи примарха ослепляли блеском рубинов и изумрудов. На груди, как и у воителя, сияло немигающее мигающее око терры. широкие крылья Сангвиния, как крылья гигантского орла, были сложены за спиной и перевиты серебряными нитями, с нанизанными на них жемчужинами. Сангвини перевернул шлем и наизнанке увидел метку оружейника. «Восемь рыцарских леопардов!» — сказал он. Ралдарон, магистр ордена, стоящий рядом с ним, заглянул в списки. «Не стоит беспокоиться, Рал!» — остановил его Сангвини. «Я знаю эту метку!» «Капитан Торос! Нам будет его не хватать!» Сангвини передал шлем Ралдарону и кивнул Тарвицу. «Благодарю за ваше участие, капитан», — сказал он и перевел взгляд на Эйдалона. «А вас, сэр, я благодарю за то, что так быстро выступили на помощь капитану Фрому». Эйдалон поклонился, словно не замечая мрачного взгляда воителя, брошенного в его сторону. Сангвини опять повернулся к Таргадону. «А тебе, Тарик, моя особая благодарность за то, что разрушил этот кошмар». «Я только выполнял инструкции, данные мне воителям, ответил Таргадон. Сангвини взглянул на Харуса. «Это правда?» Тарик воспользовался некоторой свободой выбора, улыбнулся Харус. Он шагнул вперед и прижал Сангвиния к своей груди. Никто из примархов не был так близко связан, как воители-ангел. С момента прибытия Сангвиния они почти не расставались. Великолепный командир Кровавых Ангелов 9-го легиона отступил на шаг и окинул взглядом унылый пейзаж. Вокруг основания выветренной скалы застыли в молчании сотни вооруженных солдат. Большинство из них были или в чисто белых доспехах лунных волков, или в кроваво-красных цветах ангелов. Лишь изредка виднелись пурпурные с золотом костюмы детей Императора. Позади Астартес под дождем замерли военные машины. Блестящие, черные и тихие, словно призрачные, плакальщики. Дальше в траурном молчании замерли отряды Имперской армии. Лишь развернутые знамена хлопали на холодном ветру. Их транспортные и боевые машины вытянулись эшелоном, и некоторые из солдат забрались на крыши, чтобы лучше видеть происходящее. Штурмовая группа Таргадона расчистила большой участок местности, уничтожив каменные деревья, где бы они ни росли. И потому в этой части убийцы установилась терпимая погода. Небо оставалось пепельно-серым, лишь узкие полоски белых облаков нарушали его монотонность. И дождь сеял неторопливо и неустанно, так что дальше горизонты скрывались за туманной дымкой. По приказу воителя, значительная часть находящихся на орбите кораблей спустилась на поверхность, в этом относительно безопасном от шторм штормщитов участке планеты. «В древней философии Терры, — заговорил Сангвиний. сказано, что месть — это недостаточный мотив и свидетельство слабости духа. Сегодня мне трудно проявлять такое благородство. В память моих погибших братьев и тех, кто пал, пытаясь им помочь, я бы стер с лица планету эту вершину». Ангел взглянул на своего брата-примарха. «Но это не обязательно». «Вместе нет необходимости. Здесь свили гнездо ксеносы, безжалостное и чуждое зло, которое отвергает любые цивилизованные переговоры с представителями человечества. Этого достаточно. Как с самого начала похода учил нас всеми возлюбленный император, любая угроза должна быть устранена ради дальнейшего процветания человечества. Ты со мной?» «Мы вместе убьем убийцу», — ответил Харус.